Десятая декабря, двадцать седьмое ноября тысяча девятьсот семнадцатого года полдень, Одесса, железнодорожный вокзал. Над красавицей Одессой задували ледяные декабрьские ветра. Город сел к ледяной дождь пополам со снегом. Но несмотря на эту отвратительную погоду, впервые за несколько месяцев одесситы почувствовали себя комфортно. Прибытие бригады Красной гвардии. Палыл же конец безвластию. Кадеты, гайдамаки, левые и правые революционеры, а также просто бандиты наконец угомонились и перестали делить в городе власти и имущество горожан. Твёрдой рукой наведя порядок, прибывшие из Питера красногвардейцы установили в Одессе маме свою власть, пусть жёсткую и не склонную к либерализму, но столь милую сердцу обывателя. А бандиты япончика, самостищики и так называемые революционеры, творившие беспредел в городе, частично были уничтожены, уцелившие же забились в щели и не высовывали носа. Новые власти, не откладывая дело в долгий ящик, организовали управление народного комиссариата внутренних дел, начальником которого Был назначен известный русский сыщик Аркадий Францевич Кашко, волею судьбы оказавшийся в Одессе. По сути, снова заработало старое режимное городское полицейское управление со всеми печальными последствиями доаддеской уголовной братии. Пешие и мобильные сводные патрули из бойцов бригады местных рабочих отрядов и юнкеров Беспощадно расстреливали на месте преступления мародёров и грабителей, отправляя всех прочих подозрительных на улицу Кондратенко, туда, где со времён до безцаря находилось городское полицейское управление. В ведомстве господина или товарища Кошко, получившего чин комиссара внутренних дел первого ранга, с задержанными беседовали более скрупулёзно и предметно. По сути, соединить, казалось бы, несовместимое красное и белое оказалось довольно просто. Едва только из большевистской идеологии был удалён тезис о расчленении бывшей Российской империи на множество мелких республик, и возобладала сталинская линия на единую и неделимую, пусть и советскую Россию, то практически тут же большинство офицеров корпуса русской армии занимала лояльную в отношении новой власти позицию. После заключения почетного рижского мира лояльность эта укрепилась. Сыграла свою роль и обращение экс-императора Николая II ко всем своим сторонникам с призывом поддержать правительство Сталина. По ходу движения по Белоруссии и Украине даже было непонятно, кого больше пристало к соединению полковника Бережного. то ли рабочих отрядов Красной гвардии, то ли одиночных офицеров, ис сохранивших дисциплину и управляемость осколков русской армии. Больше всего это напоминало снежный ком, катящийся с горы. Совсем небольшие пополнения в Пскове, Магилёве и Гомеле, значительные в Чернигове, большевики в Киеве и просто огромные в Одессе. Был среди этих примкнувших к бригаде Бережнова и сводный чехословацкий батальон Красной гвардии, которым командовал кавалер двух Георгиевских крестов, порутчик Людвиг Свобода. Эта бесформенная и почти неуправляемая масса вынудила Фрунзе и Бережнова задержаться в Одессе для того, чтобы заняться организационными вопросами. из Петрограда они получили распоряжение председателя Совнаркома о переформировании мехбригады в корпус Красной гвардии состоять он должен был из одной механизированной, одной стрелковой и одной кавалерийской бригады, отряда бронепоездов и нескольких отдельных батальонов. И вот сейчас большая часть подразделений формируемого корпуса выстроилась струйными рядами на привокзальной площади неподалёку от Куликова поля. Торжестно и грозно застыли на подъездных путях брони поезда. Красные знамёна перед строем частей, так же как и флаг над зданием вокзала, то бессильно повисали мокрыми тряпками. То начинали низтово хлопать под налетающими порывами ураганного ветра. Мощные динамики, установленные на крыше агитвагона штабного поезда, разносили слова песни Красная армия всех сильней в трактовке группы Любэ. Красная гвардия, доблестный флот, непобедимый, как наш народ, ведь от тайги до британских морей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 Да будет красная непобедима, на страже родины родной, и все должны мы неудержимо идти на справедливый бой. После того, как стихли последние аккорды песни, перед бойцами и офицерами выступил народный комиссар по военным и морским делам Михаил Фрунзе. Коротко поздравив всех со вступлением в ряды Красной гвардии,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 И я клянусь добросовестно изучать военное дело, всемирно беречь военное и народное имущество и до последнего дыхания быть преданным своему народу и своей родине России. Я клянусь в любой момент выступить на защиту моей родины Советской России и клянусь защищать её мужественно, умело, с достоинством и честью, не щадя своей крови и самой жизни, для достижения полной победы над врагами. И если же я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть меня постигнет суровая кара советского закона, всеобщая ненависть и презрение моих боевых товарищей. тысячи глоток тройкратно прокричали: "Клянусь, клянусь, клянусь". После чего торжественная часть была закончена и людей с ледяного ветра и моросящего дождя быстро завели внутрь вокзала для обогрева, раздачи горячего обеда и приема традиционной в русской армии винной порции. Начальствующий же состав формируемого корпуса Красной гвардии, кутаясь на леденом ветру в шинели и бушлаты, прошел в салон вагона штабного поезда для обстоятельной беседы. Да, Михаил Васильевич, тихо сказал полковник Бережный, идущим рядом Фрунзе, вот и не утерпили мы до двадцать третьего февраля, создали, получается, Красную армию на два с половиной месяца раньше. Ну ничего, как говорят в народе, что ни делается, всё к лучшему. Получается так, Вячеслав Николаевич с лёгкой улыбкой согласился Фрунзе, посвящённый в основные моменты другого варианта истории. Будет теперь у нас праздничным армейским днём 10 декабря. Господин Фрунзе, а как же ваши обещания сохранить русскую армию? спросил слегка раздрадованный генерал-лейтенант Деникин. Антон Иванович, ответил Деникину полковник Бережной. Вы же сами видите, что творится вокруг. Взяться же не за что. Старая армия расползается под руками как прелая портянка. Кругом бардак, хаос, дезертиры, солдатские комитеты, а также тыловая шваль, которую хочется вешать на фонарях даже минуя процедуру военно-полевого суда. А у нас Порядок и дисциплина, ведь мы берём в Красную гвардию только добровольцев, которые к нам между прочим идут массово, что обещает нашей новой армии в будущем довольно приличный уровень боеспособности. Хочу также заметить, мягко добавил Фрунзе, что любая часть, сохранившая организованность и не утратившая своего знамёна, Будет включена в новую армию без перемены названия и с сохранением личного состава. Было бы преступлением распускать полки, прославившие себя в сражениях против неприятеля, но, к сожалению, таких боеспособных частей в русской армии сейчас абсолютное меньшинство. Формирование новой армии — это единственный выход из того преступного бардака. которые пусть даже из самых лучших побуждений сотворили г господа из временного правительства. Не могу не согласиться с вами, хмуро сказал генерал Деникин, иначе как преступным бардаком их приказы и распоряжения и называть-то нельзя. Полковник Бережный увидел, что у двери штабного вагона рядом с генералом Марковым и подполковником Ильиным, остававшимся на хозяйстве, А потому не бывшими на построении стоит еще один высокий худой офицер в очках с лицом нервического типа. С, господа и товарищи, сказал он, сейчас что-то будет и заметьте, Антон Иванович, как раз в тему нашего предыдущего разговора. А я-то все гадал, куда пойдет этот человек. Между прочим, Антон Иванович, хороший ваш знакомый по боям в Карпатах. к нам или на Дон, Коледино. Хотелось бы на самом деле, чтобы всё же к нам. Противник он тяжёлый, да и делить нам с ним нечего. Господа и хм, товарищи, разрешил интригу генерал Марков, при этом лицо незнакомца на слове товарищи заметно дёрнулось. Позвольте вам представить полковника генерального штаба Михаила Гордеевича Дроздовского. пробился к нам из Ясса со сводным отрядом в 1000 штыков, 200 сабель, при восьми орудиях и двух броневиках. Уходили, можно сказать, с боем. Румыды никак не хотели отпускать его отряд, требовали, чтобы он сложил оружие, но Бог миловал, обошлось. Михаил Гердич опять навел пушки на королевский дурец в Яссах. И пригрозил разнести резиденцию румынского монарха Вадре Безги по полам, не удержавшись, спросил полковник Бережной. Полковник Главного разведуправления Генерального штаба Бережной Вячеслав Николаевич быстро сказал генерал Марков, представляя собеседников друг другу: Герой рижского сражения, победитель Гинденбурга с Людендорфом и вообще легендарная личность. Наведение в Петрограде жёсткого порядка и изволение государя с семьёй из ссылки это тоже он. До последнего времени командовал у нас механизированной бригадой, теперь же скорее всего будет командовать корпусом. В общем, прошу любить и жаловать. Да, сказал изумлённый столь неожиданной атакой Дроздовский. Так оно и было, но почему опять Потому что люди не меняются, ответил полковник Бережной на последний вопрос и посмотрел на генерала Маркова. Сергей Леонидович, неужто вы не рассказали коллеге об истинной подоплёке последних событий? Не успел, Вячеслав Николаевич, вздохнул генерал Марков. До «Да к тому же я не имел на это соответствующего разрешения. Теперь можете рассказать, кивнул полковник Бережной. С такими людьми дела надо вести открыто и честно. Расскажите Михаилу Гордейчу, кто мы, что и ради чего мы делаем всё, чем он свидетель. В конце концов, речь идёт о спасении России. Разумеется, кивнул генерал Марков. Но сперва с разрешения Михаила Васильевича я должен представить полковнику Дроздовскому тех из присутствующих, с кем он ещё не знаком. Представляйте, товарищ Марков. сказал Фрунзе, и Дроздовский снова непроизвольно вздрогнул, присловив товарищи. Похоже, что наркома слегка забавляла эта невольная комедия положений. Народный комиссар по военным и морским делам, сказал Марков с лёгкой усмешкой, а также главкомы члены ЦК партии большевиков Фрунзе Михаил Васильевич, генерал-лейтенант Романов Михаил Александрович, бывший великий князь начальник конно-механизированной группы особого назначения Генерального штаба генерал-лейтенант Деникин Антон Иванович командир вновь формируемой стрелковой бригады генерал-лейтенант кавалерии барон Густав Карлович Манергейм командир формируемой кавалерийской бригады, как я понимаю, в представлении вам не нуждаются. Вы с ними уже знакомы по совместным сражениям. И генерального штаба генерал-лейтенант Марков Сергей Леонидович, начальник разведки корпуса, неожиданно закончил представление о Фрунзе, глядя прямо на Дроздовского. Он, как я полагаю, вам тоже уже хорошо знаком. Разумеется, Михаил Васильевич, ответил генерал-лейтенант Марков. Так оно и есть. Итак, сказал Фрунзе, Поскольку полковник прибыл к нам прямо с места событий, то предлагаю пригласить его на наше штабное совещание. Как говорится с корабля на бал, с румын и товарищи пора кончать и идти дальше. Дела у нас еще много. Да, на юге России все еще только начиналось. С румынского фронта поступили сообщения. что после взятия Красной гвардией Одессы Румынская королевская армия по приказу представителей Антанты приступили к разоружению и интернированию частей русской армии. Отдельные подразделения, ещё сохранившие боеспособность, подобно отряду полковника Дроздовского, силой оружия пробивали себе путь к русской границе, а в Яссах, битые австрийцами и модарями, румынские генералы Уже обсуждали наполеоновские планы и мечтали о великой Румынии до Днестра, Днепра или даже до Волги. Грядущий восемнадцатый год должен был решить всё.